Я пересмотрел свои записи, и мне ясно: я хитрил сам с собой. Я лгал себе, только чтобы не увидеть. Это всё отмазки, что болен и прочее. Я мог пойти туда. Неделю назад я, знаю, пошёл бы, не задумываясь. Почему же теперь? Почему? Вот и сегодня, ровно в 16:10, я стоял перед сверкающей стеклянной стеной. Надо мной золотое, солнечное, чистое сияние букв на вывеске бюро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 Замечтался? Я вздрогну. На меня чёрные, лакированные смехом глаза, толстые негрские губы. Поэт R13, старый приятель, и с ним розовое О. Я обернулся сердито, думая, если бы они не помешали, я бы в конце концов с мясом вырвал себя, я бы вошёл в бюро. Не замечтался, а если уж угодно, залюбовался, довольно резко сказал я. Ну да, ну да. Вам в милейшей не математиком быть, а поэтом, поэтом, да. Ей-ей. Переходите к нам в поэты, а? Ну ходите, мигом устрою, а? R13 говорит, захлёбываясь. Слова из него так и хлещут. Из толстых губ брызги, каждое П фонтан. Поэты фонтан. Я служил и буду служить знанию, нахмурился я. Шуток я не люблю и не понимаю. А у Р-13 есть дурная привычка шутить. Ну, что там знание? Знание ваше — это самая трусость. Да что там, верно. Просто вы хотите стенкой обгородить бесконечное. А за стенку-то и боитесь заглянуть. Да, выгляните и глаза зажмурите. А? Стены — это основа всякого человеческого, — начал я. Р брызнул фонтаном. О, розово-кругло смеялась, я махнул рукой.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 У меня сегодня талон к нему. кивнул на Р. А вечер он занят, так что мокрые лакированные губы добродушно шлёпнули. Ну, чего там? Нам с ней и полчаса хватит. Так ведь, О, до задатчика ваших я не охотник, а просто пойдём ко мне, посидим. Мне было жутко оставаться с самим собой. Или вернее, с этим новым, чужим мне. У кого только будто по странной случайности был мой номер до 503. И я пошёл к нему, к Р. Правда, он не точен, не ритмичен, у него какая-то вывороченная смешливая логика, но всё же мы приятели. Недаром же 3 года назад мы с ним вместе выбрали эту милую розовую О. Это связало нас как-то ещё крепче, чем школьные годы. Дальше в комнате Р. Как будто всё точно такое, что и у меня: скрижаль, стекло кресел, стола, шкаф, а кровать Но чуть только вошёл, двинул одно кресло другое, плоскости сместились. Всё вышло из установленного габарита, стало неевклидным. R всё тот же, всё тот же. По Тейлору и математике он всегда шёл в хвосте. Вспомнили старого пляпу. Как мы мальчишки бывало все его стеклянные ноги обклеим благодарственными записочками. Мы очень любили пляпу. Вспомнили законы учителя.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 Планетных-то жителей просвещать. Скоро полетим, а? Ну, гоните, гоните. А то мы, поэта, столько вам настрочим, что и вашему интегралу не поднять. Каждый день от восьми до одиннадцати...» Эр мотнул головой, почесал в затылке. Затылок у него — это какой-то четырехугольный, привязанный сзади чемоданчик. Вспомнилась старинная картина в карете. Я оживился. «А вы тоже пишете для интеграла?» Ну а скажите, о чём? Ну вот хоть, например, сегодня. Сегодня ни о чём. Другим занят был. Б брызнул прямо в меня. Чем другим? Air smurched. Чем чем? Ну если угодно, приговором. Приговор поэтизировал. Один идиот из наших же поэтов 2 года сидел рядом, как будто ничего. А вдруг на тебе? Я, говорит, гений, гений выше закона.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 милый р. В нём есть тоже, не знаю почему, тоже, ну, пусть пишется как пишется. В нём есть тоже что-то не совсем мне ясное. И всё-таки я, он и о мы треугольник. Пусть даже и неравнобедренный, а всё-таки треугольник. Мы, если говорить языком наших предков, быть может, вам, планетные мои читатели, этот язык понятней. Мы семья И так хорошо иногда хоть ненадолго отдохнуть в простой крепкий треугольник, замкнуть себя от всего, что... Запись девятая. Конспект. Литургия, ямба и хорей, чугунная рука. Торжественный светлый день. В такой день забываешь о своих слабостях, неточностях, болезнях, и всё хрустально непоколебимое, вечное, как наше новое стекло. Площадь куба. 66 мощных концентрических кругов, трибуны и 66 рядов. Тихие светильники лиц, глаза, отражающие сияние небес или, может быть, сияние единого государства. Алые, как кровь, цветы губ женщин. Нежные гирлянды детских лиц в первых рядах, близко к месту действия.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 Так иногда бывает на фотографических снимках. Слишком близко на первом плане поставленные руки выходят огромными, приковывают взор, заслоняют с собой все. Эти тяжкие, пока еще спокойно лежащие на коленях руки, ясно, они каменные, и колени едва выдерживают их вес. И вдруг одна из этих громадных рук медленно поднялась. Медленный чугунный жест Из трибун повинусь подняты руки, подошёл к кубу номер. Это был один из государственных поэтов, на долю которого выпал счастливый жребий увенчать праздник своими стихами. И загремели над трибунами божественные медные ямбы, а том безумным с стеклянными глазами, что стоял там на ступенях и ждал логического следствия своих безумств. Пожар. В ямбах качаются дома,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 Губы у него трясутся серые. Я понимаю, перед лицом благодетеля, перед лицом всего сонм охранителей, но всё же, так волноваться? Резкие, быстрые, острым топором хареи, а не слыханым преступления, о кощунственных стихах, где благодетель именовался. Нет, у меня не поднимается рука повторить. Р13. Бледный, ни на кого не глядя, Не ждал от него этой застенчивости, спустился и сел. На один мельчайший дифференциал секунды мне мелькнуло рядом с ним чьё-то лицо. Острый чёрный треугольник и тотчас же стёрлось. Мои глаза, тысячи глаз туда, наверх, к машине. Там третий чугунный жест нечеловеческой руки и колеблемый невидимым ветром преступник идёт, медленно, ступень ещё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 Разгоревшиеся лица десяти женских номеров, полуоткрытые от волнения губы, колеблюмые ветром цветы. По старому обычаю 10 женщин увенчивали цветами, ещё не высохшие от брызг юнифу благодетеля. Величественным шагом первосвященник он медленно спускается вниз, медленно проходит между трибун, и вслед ему поднятые вверх нежные белые ветви женских рук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 показать ей это извещение относительно И330. Я не знаю, она не поверит. Да и как в самом деле поверить, что я здесь ни при чём, что я совершенно, и я знаю, будет трудный, нелепый, абсолютно нелогичный разговор. Нет, только не это. Пусть всё решится механически. Просто пошлю ей копию извещения. Я торопливо засовывал извещение в карман и увидел эту свою ужасную обезьянюю руку. Вспомнилось, как она и тогда на прогулке взяла мою руку, смотрела на неё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 В течение сорока восьми часов, не заявивший бюро, считается. Сердце стукнуло так, что прутья согнулись. Как мальчишка, глупо, как мальчишка попался. Глупо молчал. И я чувствовал, запутался. Ни рукой, ни ногой. Она встала, потянулась лениво. Надавила кнопку. С легким треском упали со всех сторон штора. Я был отрезан от мира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 Это до непристойности, верно? Да, до непристойности. До компанейку вот этаких вот лысых, голых истин выпустить на улицу? Нет, вы представьте себе. Ну, хоть этого неизменнейшего моего обожателя. Ну да, вы его знаете. Представьте, что он сбросил с себя всю эту ложь одежд и в истинном виде среди публики. Ох, она смеялась. Но мне ясно был виден ее нижний скорбный треугольник. Две глубоких складки от углу рта к носу. И почему-то от этих складок мне стало ясно, тот двояко изогнутый, с утулой и крылоухи обнимал её такую, он Впрочем, сейчас я стараюсь передать тогдашние свои ненормальные ощущения. Теперь, когда я это пишу, я сознаю прекрасно. Всё это так и должно быть. И он, как всякий честный номер, имеет право на радости, и было бы несправедливо, но вот ну, да это ясно.